Глава 12. В среду, когда Риордан собирался допрашивать Джона Доу, Ласситер явился в свой офис, уселся за стол и, объявив всем, что страшно занят, принялся ждать звонка детектива. Его кабинет был роскошным, с действующим камином в герганском стиле и окнами, смотрящими на Капиталийский холм. На стены, обитые панелями каштанового дерева, украшенные первоклассными литографиями, падал мягкий свет. В одном углу стоял прекрасный резной письменный стол, а в другом — два широких кресла и кожаный диван. Здесь царила атмосфера солидарности и доверительности, призванная успокоить богатых и осторожных людей, являющихся в агентство за помощью. Ластитер Асушейц занимала весь девятый этаж здания. Это означало, что помимо кабинета человека, чье имя носила организация, там было еще три угловых помещения. В одном из них размещался конференц-зал, в двух других — офисы исполнительных директоров Джуди Ривкин и Лео Болтона. Между ними располагались еще восемь комнат с окнами, предназначенных для старших следователей и руководителей программ. Оперативники, сотрудники информационной службы, секретари и мелкие клерки занимали выгораженные в центре этажа клетушки. Здесь, в головной конторе, помимо Лассетера, Трудилось еще тридцать шесть человек, остальные сорок работали в отделениях фирмы в Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне и Лос-Анджелесе. Вопросам безопасности властей ТРСША придавалось подчеркнуто первостепенное значение. Начиналось все с наружной приемной, оборудованной самыми совершенными телевизионными камерами, фиксирующими передвижение посетителей и сотрудников. Из приемной в офисы с окнами вел отдельный вход который контролировался сенсорными биометрическими устройствами, сканирующими узор папиллярных линий большого пальца. Попав во внутреннее помещение, посетитель видел, что все окна закрыты тяжелыми прорезиненными, поглощающими звуки занавесями на тот маловероятный случай, если кто-то рискнет считывать информацию со стекла лазерным прибором. Металлические ящики, в которых хранились дела были снабжены сейфовыми замками с цифровой комбинацией, а рядом с каждым столом размещалась машина для уничтожения документов поскольку ластер Associates, как правило имело дело с руководителями фирм или ведущими адвокатами отчеты к копированию не подлежали И если особых указаний не поступало они печатались в единственном экземпляре на пропитанной особым фосфорным составом бумаги, которая при попытке копирования любым способом за исключением переписывания от руки чернела. компьютеры влатер ашейц снабжались запорными механизмами но с точки зрения безопасности гораздо важнее было то чего они не имели они имели они драйверов для дискет это означало что хранящиеся в компьютерах данные никто не мог перенести на внешний носитель в винчестеры были встроены приборы контролирующий электронную почту. Но если бы хакер каким-то способом все же умудрился залезть в систему, специалисты утверждали, что подобное невозможно. Его ждало большое разочарование. Специальный код гарантировал, что на расшифровку информации при современной технологии потребуется миллион лет. Все эти ухищрения стоили чрезвычайно дорого. И, по мнению многих специалистов, являлись излишними. Но Лассетер знал, Система безопасности окупает себя с лихвой. Это происходило потому, что большую часть доходов фирма черпала из двух источников. Участие в судебных спорах между крупными корпорациями или очень богатыми людьми и от содействия в корпоративных слияниях и поглощениях, именуемых на профессиональном жаргоне СИП. Шла ли речь о ждущей развода, и, соответственно, половины состояния супруги-коммерсанта или о недружественном поглощении с последующими увольнениями ставки оказывались чрезвычайно высокими. Очень часто на кону стояли сотни миллионов долларов, и секретность, абсолютная секретность, была просто необходима. В идеале, по мнению Лассетера, противная сторона, а противная сторона всегда имелась, не должна была даже подозревать, что его фирма вовлечена в дело. Исключения составляли лишь чрезвычайные обстоятельства или те случаи, когда информация об участии Lasseter Associates сама по себе могла принести определенную пользу. Тогда расследования велись шумно, с утечками в прессу, открытой слежкой и вызывающими интервью. Кроме того, Лассетер не сомневался, что атмосфера тайны импонирует клиентам. Ее обожали директора и президенты компаний любили юристы и биржевые брокеры. Скрытые камеры, секретные коды, хитроумные запоры придавали им чувство уверенности и убеждали в том, что они не зря тратят свои деньги. Не на последнем месте стояло и удовольствие от ощущения участия в опасной игре. Как однажды выразился Лео, да хрен с ними. За две сотни баксов в час я и унитаз поставлю на пружинные подвески. Но даже имея в своем распоряжении целый мир, Джо Лассетер не мог заставить Джимми Риордана позвонить. Еще утром он велел своей секретарше не соединять его ни с кем, кроме детектива. И в результате в юго-западном углу девятого этажа царила необычная тишина. Время неторопливо перевалило за полночь, но телефон молчал. Лассетер заказал себе сэндвичи на вынос из забегаловки именуемый «Ле Бонапетти», bon «Бонны», как именовали ее студенты Джорджтаунского университета, и проглотил их перед горящим камином, лениво перелистывая информационную войну. Также же неторопливо день начал клониться к вечеру, и Ласситер подумал о возвращении домой. «Скорее всего, возникли какие-то сложности», — сказал он себе. Возможно, Доу потребовал себя адвоката, и его не сразу нашли, или возникла проблема с языком, хотя вряд ли. Риордан говорил, что захватит с собой переводчика, владеющего испанским и итальянским. Не исключено, что состояние Джона Доу ухудшилось или телефон зазвонил в пять пятнадцать, когда солнце уже тонуло за Арлингтонским кладбищем. Я только вернулся, сказал Риордан. Ну и последовала пауза. — Значит, хочешь знать, что я выяснил? — Отвечаю. — Я не выяснил абсолютно ничего, — наконец произнес Риардан. «Что? — Что? — Подожди, — сказал детектив и заорал кому-то. — Да, да! Дай мне пять минут, хорошо? И так он устроил мне полную обструкцию. Продолжил Риардан уже в трубку не произнес ни единого слова. — Как насчет адвоката? — Ты спросил парня, похоже, ты не понял. Говорю же, он ни слова из себя не выдавил, ничего. Мы зачитали ему его права на всех языках, и... — А ты уверен, что он все понял? — Да, да, понял. Это было видно по его глазам. Он понял каждое наше слово. — И что из этого? Ему надо было предоставить адвоката. Конечно, после пары часов пустого времяпрепровождения я попросил назначить адвоката. Подумал, вдруг тому удастся что-нибудь из него вытянуть, хотя бы имя. Значит, еще пару часов мы ждали адвоката, а затем еще полчаса протирали штаны, ожидая конца их беседы. Угадай, что из этого вышло? Правильно, ничего. Говорил только юрист. Джон Доу как дерьма в пасть набил поэтому я снова взял слово и произнес речь о том, в какой великой стране он находится. Сказал, что у нас все равны и не имеет значения, кто ты. Важны лишь твои поступки, добрые или злые. Я заявил, что нам не требуется его имя, чтобы судить или даже казнить. Он может предстать перед судом под именем Джона Доу, и приговор будет абсолютно тот же. Если же он откажется с нами сотрудничать, то может уже считать себя трупом. «Ты это сказал?» «Да, и добавил, что его обвиняют в убийстве первой степени, поджоге, и у нас достаточно доказательств, чтобы добиться его осуждения. Я перечислил все факты, которые мы собрали, и продемонстрировал кинжал. Ты принес нож в больницу?» «Я принес не только нож. Однако не волнуйся, я за них расписался». «И как он прореагировал?» «Да никак. Ты сфинкса когда-нибудь видел?» Риардон издал характерный резкий смешок. Кое-какая реакция последовала лишь тогда, когда я показал парню бутылочку, какую еще бутылочку? Флакон от духов или еще хрен знает что. То, что нашли в его карманах. Что же он сделал? Ничего. Но я почувствовал, эта штука для него что-то значит. Его глаза немного округлились, округлились глаза. Угу. — Детектив проигнорировал сарказм Лассетера. Я вполне серьезно. Вид бутылочки его поразил. Закажу в лаборатории повторный анализ. Может, они чего-нибудь упустили? Наркотик или что-то еще? А затем? Одним словом, сидя с ним и его адвокатом, я упомянул о том, что пока не знаю, что может потребовать обвинитель. Смертные казни или пожизненного заключения. Это будет зависеть от его поведения. Я сказал, что мы располагаем доказательствами предумышленности содеянного, и доказательства эти прочны, как скала. Затем я рассказал ему о спирали, по которой он будет катиться вниз. Через несколько дней мы отправим его в защищенное помещение больницы Ферфакса, после чего... Что значит защищенное помещение? Больничная палата с пуленепробиваемыми окнами. Ты не представляешь, сколько подозреваемых получают травмы во время совершения преступления. А узнаешь, не поверишь. Одним словом, в каждом административном округе имеется защищенное помещение. В Вашингтоне оно расположено в Генеральном госпитале округа Колумбия. А здесь, в Ферфаксе, обходится страшно дорого. Когда подозреваемый обретает более или менее сносную форму, Его переводят в защищенное помещение. Решетки, стальная дверь, замки снаружи и все такое. Ну, ладно. Я объяснил, что дальше дела пойдут еще хуже. Когда он немного поправится, ему будет формально предъявлено обвинение. Из больницы его перевезут в тюрьму графства. Не исключено, что поместят в тюремный лазарет, но в любом случае это будет тюрьма. Тот самый путь вниз, о котором я уже говорил. Доктора, насколько мне известно, сегодня уменьшили Доу дозу болеутоляющего, чтобы он не был таким обалдевшим, и я смог с ним потолковать. Я видел, что ему не по себе, и он ждет укола. В присутствии адвоката угрожать ему было глупо, но все же я дал понять, что медицинский персонал в тюрьме графства выдрессирован, как служебная собака. — Господи, что ты несешь, Риардан? — Брось, я сказал ему правду. Они действительно заняты. И он, скорее всего, не получит того лечения, которое имеет сейчас. И я не вру. Я сказал ему, что год назад, ты можешь проверить это по подшипке пост, был скандал. Страшное дело. Получилось так, что ни один из больных в тюремном лазарете не получал никаких лекарств. Сестра пичкала их пустыми таблетками. Из тех, что дают просто для утешения, продавая медикаменты, на сторону Джим. Итак, я сказала ему, что если он не станет более покладистым, то, может быть, проведет в защищенном помещении больницы неделю. Не исключено, что две. Одним словом, достаточно долго для того, чтобы встать на ноги. Ну и... — Ничего. — Ты уверен, что он понял? — Да. — Почему ты так уверен, если он не произнес ни слова? — Потому что он владеет английским, объясняется с сестрами. Я хочу пить, голоден, мне больно. Парень прекрасно говорит с ними. Кроме того, я еще кое-что заметил. Мне довелось допрашивать около двух тысяч человек, и я могу составить определенное мнение. Этот парень крепкий орешек. Уверяю тебя, полиция допрашивает его не впервые. Ласситер поверил. И это все? Более или менее. Доктор вышвырнул нас. «Пациенту необходим отдых», — певучий прогундосил Риарден. Доктор посылает сестру сделать пациенту вливание димедрола. Мы поднимаемся на ноги, а Джон Доу выглядит действительно скверно. Он испытывает сильную боль. Это видно невооруженным глазом. Он потеет и время от времени мычит, словно ему уже не в моготу. И так я сурово взглянул на него и заявил, что еще вернусь, а он посмотрел на меня, ухмыльнулся и, знаешь, что выдавил из своей набитой дерьмом пасти? Что? Чао. Чао? Точно. Это звучало, как «сукин ты сын», или что-то вроде того. Если бы он уже не был в лечебнице, я бы его туда отправил. ласитер помолчал немного и спросил, «И что же ты теперь намерен предпринять?» «Все, что ему обещал», — мрачно ответил Риарден. Начнем с перевода в защищенное помещение. Доктор сказал, что если ничего не случится, мы сможем переправить его уже на следующей неделе. В день благодарения Лассетер выбрался из постели около восьми и увидел, что погода намеревается взять реванш. За окнами атриума кружились крупные красивые снежинки. Такой снегопад обычно показывают в начале рождественского кинофильма. Джон быстро оделся, вытащил из холодильника пару банок консервированного тунца и пошел к машине. Консервы должны были послужить платой за участие в индюшиной пробежке, забеге на пять миль, который каждый год собирал не менее двух тысяч бегунов. Машина пробивалась сквозь водоворот снежных хлопьев, и Ластер, чтобы лучше видеть, почти лег грудью на руль. Видимость была настолько скверной, что идущие впереди машины превратились в огоньки хвостовых фонарей, то и дело пропадающих в снежных вихрях. Во время такого снегопада все почему-то твердят, что он скоро кончится или снег долго лежать не будет. Однако, когда Лассетер отыскивал место для парковки в Александрии, весь мир уже покоился под плотной снежной пеленой. Многие заявляют, что самые дельные мысли приходят к ним во время пробежек потому что ритмичные движения тела якобы раскрепощают ум. Но Лассетер не принадлежал к таким людям. Во время бега он думал о самых примитивных и сиюминутных вещах. Куда поставить ногу? Не лучше ли снять перчатку? Где повернуть и откуда взялась боль в колене? Что это, настоящая травма или игра воображения? И в сегодняшнем забеге его мысли крутились вокруг подобных проблем. Он думал о скорости и о том, как далеко до следующей... Мильной отметки. Он намечал направление, которое позволит с наименьшими потерями обогнать соперников. Он моргал, не позволяя снегу попадать в глаза, слушался в напряженное биение бегущих рядом людей и восхищался тем, как ему тепло, несмотря на мороз. Его мысли неслись вслед за снегом. Лаституру даже казалось, что сам он исчез. Осталось одно движение. Перед финишем он обратил внимание. Навесело и приветственно вопящих зрителей, выстроившихся по обеим сторонам дороги. Они поддерживали выбивающихся из сил бегунов выкриками «Держишься молодцом!» или «Почти пришел!» Когда Лассетер пресекал финишную черту, световое табло было запорошено снегом, но он все же разглядел свое время. «Тридцать один ноль две». «Совсем неплохо», — подумал он. Услышав, как кто-то из организаторов забега выкрикивает «Мужчина налево! Женщина направо!» Он помчался в укрытие следом за коротышкой в красных обтягивающих рейтузах. Вокруг него тяжело дышали люди, лица их раскраснелись, а от плеч и голов поднимался пар. Снег продолжал падать большими невесомыми хлопьями. Лассетер был готов покляться, что во время бега ни о чем не думал. Его разум наконец-то освободился. Но, отрывая листок со своим номером и вручая его судье, он с удивлением сообразил, что еще на дистанции принял важное решение. Лавируя между столами, уставленными банками с апельсиновым соком и разнообразной калорийной пищей, он снова прокручивал в главе свое решение. Он возьмет отпуск. Неделю, две, месяц. Одним словом, сколько потребуется для того, чтобы выяснить, почему были убиты Кэти и Брэндон и кто за этим стоит. Именно такое решение Лассетер принял во время бега. Оно было окончательным, и можно сказать, что он уже в отпуске. Просто в его компании об этом пока никто не знает. Он вошел в здание школы и обнаружил свою влажную одежду там, где и оставил, на подоконнике. Одеваясь, Джо покачивал головой, Будто удивляясь, как много времени ему понадобилось для принятия столь простого решения. Какой смысл владеть детективным агентством, если его услугами никогда не пользуешься? Если на Уолл-стрит хотят что-то узнать, то обращаются к нему. Также поступает добрая половина адвокатов с Каст-стрит, в Вашингтоне. Почему же он, Джо Ласситер, бросает близких ему людей Кэти и Брэндона на попечение копов? Машину запорошило снегом. По возможности, счистив его рукавом, Джо влез внутрь. Пока он искал ключи зажигания, стекла совсем запотели, и отопителю потребовалось целая минута, чтобы их осушить. Когда, видимо, стало приличной, он двинулся в путь. Ветер разошелся вовсю. Светофоры раскачивались, как маятники, а дорожные знаки дребезжали под его порывами. Снег бил прямо в фары ровным горизонтальным потоком. Город за серой рекой оставался невидимым. Лишь красные маячки на вершине памятника Вашингтону светились недобрым огнем. Лассетер сразу направился в свою контору на Фогги-Боттом. Проехав по мосту 14-й улицы и по Индепенденс-авеню, он свернул на запад. Подача электроэнергии в городе прекратилась и автомобили, уподобившись слепцам, неуверенно ползли через перекрестки. К счастью, в здании имелся генератор, и все оборудование работало. Оставив машину в подземном гараже, Джо быстро пошел к лифтам. Даже здесь, глубоко под землей, он слышал завывание ветра и ощущал пронизывающий до костей холод. Однако, поднимаясь на девятый этаж, Джо чувствовал, как по спине ползут струйки пота. Рядом с его кабинетом находился душ, и Лассетер воспользовался им. Затвердевшие от бега мышцы под воздействием горячих струй расслабились, и он ощутил, как мускулы постепенно освобождаются от молочной кислоты. Поскольку пять раз в неделю Лассетер совершал пробежки вдоль мола, в кабинете в шкафу всегда хранилось несколько комплектов одежды. Хорошенько протерев волосы полотенцем, Джо натянул джинсы и свитер и уселся за стол. Первый раз в жизни он чувствовал, что кабинет его раздражает. Книжные полки, панели, литографии. На кого он пытается произвести впечатление? В помещении было множество фотографий в изящных рамках, но ни на одной из них не было Кэти и Брэндона. Зато на всех фото Джо находился в компании известных людей. Лассетер совещается с принцем Бандаром. Лассетер пожимает руку советнику президента по национальной безопасности. Лассетер в вертолете с группой генералов из Объединенного комитета начальников штабов. Лассетер в фешенебельном ресторане. Предметом его гордости была шутливая фотография, сделанная в загородном клубе армии и флота. На ней он валял дурака в компании лидера сенатского меньшинства. Сенатор стоял горделево, выпятив подбородок, классический плакатный тип для иллюстрации американских моральных ценностей, а Лассетер со зловещей ухмылкой и округлившимися безумными глазами подкрадывался к сенатору, замахиваясь на него клюшкой для гольфа и изображая, по-видимому, Луисвильского убийцу. Рядом с этой фотографией висел подарок Джуди. Рамка в форме сердца, и в ней вырезка из «Вашингтонца» со списком наиболее выдающихся потенциальных женихов округа Колумбия. Лассетер значился в нем под номером 26, что ему иногда льстило, а порой в зависимости от настроения. Нет. Когда-то фотографии казались Джо полезными или, по крайней мере, забавными, но теперь он не понимал, зачем все это. Чтобы открыть новое отделение фирмы, Построить еще один дом — все это сущая чепуха. Кстати, принц Бандер ему никогда не нравился. Спрашивается, почему портрет этого типа торчит на каминной полке. Сняв все снимки и сложив их в угол, Лассетер вернулся к столу и взял чистый лист бумаги. Разделив лист вертикальной линии, он слева начертал «компания», а справа — «расследование». Некоторое время он сидел спокойно, думая, что следует предпринять. Замена самого себя, даже временная, осложнялась тем, что его обязанности в компании не имели определенных границ и были очень широкими. Лассетер делал все, чтобы компания работала. Иными словами, он был не только владельцем и управляющим, но и рекламным агентом, скорой помощью в случае конфликта, а если требовалось, даже вел некоторые дела. Можно сказать, что он делал все понемногу а если выразиться точнее, только то, чего ему нравилось. «А как поручить кому-то другому то, что вам нравится?» — думал он. Под словом «компания» он написал «Берг» — «Всё» — «Пис». А еще ниже — «Ривкин» — «Остальные дела». Лео и Джуди были... Людьми честолюбивыми и занимали в фирме одинаковое положение. Если он отдаст предпочтение кому-то одному, другой может уйти. Но в любом случае все дела поровну разделить нельзя, так как имелись чисто административные вопросы — финансы, поиски новых клиентов, связи с общественностью. Лассетер решил взвалить все время административных забот на Билла Бохакера. Билл возглавлял Нью-Йоркское отделение, но дела можно вести и оттуда. Половина доходов компании так или иначе поступала с Уолл-стрит. Бо-хакер — административное управление. Немного подумав, Джо сделал пометку, призванную напомнить о необходимости пригласить Билла в понедельник в Вашингтон. Если он воспользуется челночным рейсом, то будет здесь девяти часам. Затем они все четверо встретятся в конференц-зале и обсудят детали. Обратившись к компьютеру, он ввел пароль и просмотрел все дела, которые находились в производстве здесь, в Вашингтоне. Лично он был серьезно и напрямую вовлечен лишь в два, но зато за каждым из них стоял очень серьезный клиент. Джонни думал, что могут возникнуть проблемы, но даже если возникнут, он без всякой обиды передаст расследование Кроллу. На левой половине листка появилась еще одна запись. а ф л с и о Позвонить Ухлайну. А-Мекс. -E Позвонить Рейнольду. Подумав немного и написав еще кое-что, Лассетер встал из-за стола и подошел к окну. Снегопад сменился дождем со снегом, и мостовые покрылись ледяной коркой. Поглазев на развернувшийся поперек Пенсильвания-авеню Линкольн, и, послушав, как капли и снежная крупа стучат по стеклу, Джо вернулся к столу. Под заголовком «Расследование» было пусто. Смежив веки, он откинулся на спинку кресла и задумался, что придумать, что упустил из виду Риардан, может ли он сделать нечто такое, что еще не сделала полиция. Джо просидел в кресле полчаса, прежде чем написал единственное слово — «флакон». У Джона Доу нашли лишь два предмета — здоровенный нож и крошечную бутылочку. О ноже полиция узнала все, но флакон для них ничего не значил. Риардан дважды анализировал его содержимое и ничего интересного не обнаружил. Но, может быть, стоит заняться самим пузырьком? Он выглядит, если недорогим, то, во всяком случае, весьма необычным. Наверное, надо сфотографировать флакон и попросить одного из работников им заняться. Затем Джо написал еще два слова. «Мотель Комфорт». Он помнил, что спрашивал Риардена, не звонил ли Джон Доу оттуда кому-нибудь, но ответа детектива припомнить не мог. Скорее всего, это означало, что никаких звонков не было, но проверить стоило. Похоже, дел у меня немного. Глядя на короткий список, подумал Джо.